«Вы сказали, что я обязан доносить?» — спросил он. Родиски кивнула. «Так это совершенно верно, и я доносил все это время, иначе мне нельзя. Почему? День без донесения, и я не смог бы видеть вас никогда больше». Что же вы доносили? О, это опасная игра. Рассказать правду, которая не повредит вам, умолчать о важном, придумать полуправду, имеешь дело с умными врагами, но полуправда, изобретенная для политического обмана, годится как оружие против них же. Зачем вы ведете подобную игру? Как зачем? А десятки тысяч людей ян-ях, видевших коммунистическую землю? А знание, каким вы вооружили нас, а радость общения с вами, мне выпал счастливейший жребий увидеть другую жизнь, сказочно прекрасную, стоять на границе двух миров, понять, поверить, убедиться в возможности выхода для народа Ян-Ях. «Простите меня, Таэль!» — почтительно, как старшему сказала Фай Родис. «Я знаю еще так мало и делаю обидные ошибки. Что вы, звезда моя!» — воскликнул потрясенный Таэль, пятясь к двери. Родис силой потянула его за руку и усадила на большой диван. На нем не раз сидели земляне. Инженера охватило странное чувство отрешенности, будто все это происходило с кем-то другим, а он сам был посторонним свидетелем разговора обитателей разных миров. Файродис забралась на диван, поджав ноги и обняв руками голые колени. Она смотрела теперь на тормонсианского инженера по-иному, понимая, откуда эти глубокие морщины, избороздившие его лоб, Почему страдальчески и навсегда непреклонно нахмурились брови над светлыми и зоркими глазами мыслителя? Почему пролегли глубокие складки, сбегавшие открыли в носа далеко на щеке, минуя углы полных, слегка сжатых губ? Почему ранняя редкая седина проступала в бороде и усах? По своему обыкновению Фай Родис положила пальцы на руку инженера, устанавливая телесный контакт, помогавший ощущать человека столь далекого по своим привычкам и столь близкого в своих стремлениях. Таэль глядел задумчиво и печально. Не раз испытанное им ощущение космических бездн, как бы разверзавшихся позади Родис, Подступила снова, и Тармансянин вздрогнул. Родис сильнее надавила на его руку, тихо спросив. Будьте откровенны со мной, Таэль. Чем грозят вам, что стоит за плечами у вас, и, очевидно, у каждого жителя Яньях?» Смотря по провинности, Если нарушу обязательство доносить, то меня ждет изгнание, придется ехать куда-нибудь в далекий город, потому что в столице не будет для меня работы. А если обнаружится, что вы воспользовались общением с нами, чтобы передавать своим друзьям нашу информацию, обвинят в государственной измене, арестуют, будут пытать, чтобы я выдал участников, тех будут пытать в свою очередь, они выдадут остальных и еще несколько сот, непричастных, просто чтобы избавиться от невыносимых мук, затем всех уничтожат. Родис содрогнулась, хотя все это ей было знакомо. Но сейчас перед ней разворачивалась не история, не потонувшая в тысячелетиях переживания древних людей Земли. Сама жизнь Торманса в образе инженера Таэля смотрела на нее кротко и печально. В этом спокойствии было больше трагедии, чем в отчаянном крике. И экранированная, тихо гудящим СДФ-комната показалась Родис утлым плотиком во враждебном океане, где берег во все стороны одинаково далек и недостижим. — Я их не боюсь, — сказал Таэль, — и не потому, что уверен в своей силе, никто не может устоять то, что рассказывается в легендах о несгибаемых людях, или ложь, или свидетельство недостаточного умения палачей. Есть люди высочайшего героизма, но если применить к ним достаточно длительные и достаточно сильные пытки, они также сломаются, превратятся из человека в забитое полумертвое животное, исполняющее в полусне приказы. «На что же вы надеетесь?» На свою слабость, плачи вначале крушат человека физически. Вторая ступень, психическая ломка. Я погибну на первой ступени, и они не добьются ничего. Файродис выпрямилась, вздохнув. Тормансянин не мог отвести глаз от ее высоко поднявшихся грудей. Непристойно и стыдно поморали ян Но женщина Земли приняла взгляд инженера как естественную дань влечения мужчины. Файродис думала, что природа, несмотря на неотступную жестокость процесса эволюции, все же оказывается более гуманной, чем человек. Человек, изобретший тонкие, глубоко проникающие внутрь орудия, стрелы, копья, пули, резко увеличил инферно мучений на Земле – отбросив боевую тактику хищного зверя, основанную на шоке первого удара, разрыве больших сосудов и безболезненной смерти от потери крови. Жертвы человека стали погибать в ужасных мучениях от глубоких внутренних воспалений. А когда психически неполноценные докатились до садизма, они создали адскую технику мучений, немедленно использованную в политических и военных целях. И вот дети Земли вернулись в подобный мир, давно стертый с лица их планеты. Файродис провела рукой по волосам инженера. — Слушайте, Таэль, продолжайте их информировать. Вы знаете, что у нас нет секретов. Мы возьмем вас в темное пламя, вылечим, дадим крепость тела, психическую тренировку. Вы постигнете, как управлять своим телом, чувствами, подчинять себе людей, если это понадобится для вашего дела, и вы вернетесь сюда другим человеком. «Потребуется всего лишь два-три месяца». Тормансианин встал с дивана, решительно тряхнул головой. «Нет, Родис, он произнес земное имя непривычно для резкого языка Торманса, певуче и нежно. Я не могу стать идеально здоровым среди болезненных людей своей планеты. Не могу, потому что знаю...» как много времени и сил надо тратить на себя, чтобы держаться на этом уровне. Я ведь не получил идеального тела как наследство от предков. Одно приближение к вашей силе потребует столько времени и внимания для себя, что меня не хватит на более важное — доброту, любовь, жалость и заботу о других, в чем я вижу свой долг. Мало любви и добра в нашем мире, мало людей, одаренных и не растративших свои душевные силы на пустяки вроде карьеры, жизни, богатой материальной или власти. Я родился слабым, но с любовью к людям и не должен уходить с этого пути. Спасибо вам, Родис. Родис помолчала, вглядываясь в инженера, потом ее звездные глаза потухли, прикрытые опущенными ресницами. Хорошо, Таэль. Побуждение ваше прекрасное. Вы по-настоящему сильный человек, будущее планеты в руках таких, как вы. Но примите лишь один дар от меня: он освободит вас от опасений возможных мук и поставит вне власти палачей. Если найдете нужным то сможете передать его и другим. Она снова посмотрела на инженера. «Понимает ли?» «Да, вы догадались верно. Я научу вас умению мгновенно умереть в любой момент по собственной воле, не пользуясь ничем, кроме внутренних сил организма». Испокон веков все тираны больше всего ненавидели людей, самовольно уходивших из-под их власти над жизнью и смертью. Право распоряжаться жизнью и смертью стало неотъемлемым правом господина, и люди уверовали в этот фетишизм, поддержанный христианской церковью. За тысячелетия прошедших на земле цивилизаций, Они не придумали ничего, кроме мучительных способов самоубийства, доступных и зверю. Только мудрецы Индии рано поняли, что, сделав человека владыкой собственной смерти, они освобождают его от страха перед жизнью. Родис подумала и спросила, «Но, может быть, с вашим долгом ранней смерти все это не так существенно, как в древности на земле?» «Очень важно», — воскликнул Таэль, — «нежная смерть тоже целиком в руках олигархии, и без позволения никто не войдет в ее дворец. А для нас, образованных долгожителей, зависимость жизни и смерти от владык абсолютно». «Выберите время решительно», — сказала Родис, — «при вашей психической нетренированности нам понадобится несколько занятий» так много. Это нельзя усвоить без опытного учителя. Надо знать, как остановить сердце в любой желаемый момент. Едва обычный человек Ян Ях начнет тормозить свое сердце, как мозг, не получая нужного ежесекундно кислорода, и питание сразу подхлестнет его. Поэтому для торможения сердца надо усыпить мозг. Но тогда утрачивается самоконтроль, и урок закончится смертью. «Моя задача — научить вас не терять самоконтроля до последнего шага из жизни». «Благодарю! Благодарю вас!» — радостно воскликнул Таэль. Смело взяв обе руки Родис, он покрыл их поцелуями. Она высвободила руки и, подняв голову инженера, сама поцеловала его». Никогда не могла подумать, что я отдам влюбленному в меня человеку дар умереть, как бесконечно странна и печальна жизнь во власти инферну.